БЕЛЫЙ МОСТ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА «Погоди», — говорит Магда, — «постой, мне надо...» и умолкает на полуслове. «Что-то случилось? Голова закружилась?» Магда смотрит на свою спутницу так, словно впервые ее увидела. Наконец отвечает каким-то новым, незнакомым ей самой голосом. «Спасибо, все хорошо» и улыбается так мечтательно, что Алдона думает, «Надо же, что творится! Неужели влюбилась в того бухгалтера? Он же моложе на 10 лет!» Но тут Магда говорит, «Удивительно, как все-таки морем пахнет! А ведь оно далеко! Ты о чем-то рассказывала? Я прослушала, извини!» Потом, вечером, Магда на всякий случай заходит к соседке, чтобы измерить давление. Обычная — 110 на 60, нижняя граница нормы, как всегда у неё. «Стало плохо?» — сочувственно спрашивает соседка. «Сейчас такая погода по 10 раз на дню меняется. Многим нехорошо». «Ничего страшного. Просто голова закружилась». «Не сейчас, ещё днём», — отвечает Магда, потому что не знает, как описать, не соседки, хотя бы самой себе, это удивительное, ни на что не похожее ощущение, словно бы она взлетает к небу и одновременно ныряет в него, как в море. Даже вспоминать о таком как-то глупо, когда твердо стоишь обеими ногами на очень твердой земле. «Привет», — говорю я. От звуков моего голоса Наталья сразу превращается в лиловое облако. Зато ромос становится еще более четким и ярким. Вот что значит есть у человека навык держать свои реакции под контролем. Это работает даже во сне. Забавная пара. Ну, то есть, строго говоря, не пара, а два незнакомых друг с другом человека, одновременно увидевших меня во сне. Так, кстати, довольно редко бывает. Обычно я снюсь кому-то одному, и далеко не каждую ночь. Что на самом деле большая удача. Сниться горожанам — хорошее, полезное дело, но я люблю разнообразие. Чокнулся бы каждую ночь лекции им читать. «Ты меня не совсем слушаешь», — говорит Ни-Ёли, и Яцек виновата моргает. «Задумался, прости», — и неожиданно сам для себя спрашивает. «А ты ещё летаешь во сне?» «Не знаю, не помню», — хмурится дочь и вдруг расцветает улыбкой. «Слушай, ну да». Буквально позавчера снилось, что лечу высоко-высоко, как птица, а далеко внизу какой-то удивительный синий лес. Забыла, а сейчас вспомнила. А почему-то спросил. Тоже вспомнил, — говорит Яцек. Мне в детстве часто снилось, как я иду по улице и взлетаю. Не очень высоко, только чтобы печные трубы брюхом не задевать. Мне так нравилось сверху всё разглядывать. Давно таких снов не видел, даже не вспоминал. А сейчас вспомнил, да так подробно, что чуть наяву не взлетел. Ну, то есть, мне показалось, что сейчас взлечу. Буквально на секунду. Было хорошо. — Голова закружилась? — встревоженно спрашивает Ниёля. — А сейчас как себя чувствуешь? Может, надо присесть? — Да не надо мне никуда присаживаться. Почти сердито говорит Яцек. — Что вы пугливые такие, что ты, что твоя мать. Человеку может стать хорошо просто так, а не потому, что у него инсульт. — Просто мы с мамой тебя любим, поэтому и боимся, — укоризненно отвечает дочь. Что-то не то с этой вашей любовью, если от неё столько страху. Лучше бы думали, что если уж так сильно меня любите, значит, со мной всё всегда будет хорошо, можно не волноваться». «Ты прав, конечно», — вздыхает Ниёля. «Я так любить не умею, вечно обо всех беспокоюсь. ну ты всё равно совершенно прав». «Когда то была маленькая, я за тебя тоже постоянно боялся», — примирительно говорит Яцек. «Да сейчас часто волнуюсь, просто так, без всяких причин». Так что и сам такой же дурак. А еще тебя лезу учить. Лезешь, — улыбается не — и всегда лез. Но все равно ты лучше всех в мире, точно тебе говорю. Никаких особых приключений уж, извините, не будет, — говорю я. Ни разноцветных драконов, ни разнузданных оргий, ни удивительных превращений — «Разве что сами во что-нибудь нечаянно превратитесь. Но я тут же верну вас в исходное положение. Я чрезвычайно скучный сон. Только сижу и что-нибудь рассказываю. Бу-бу-бу. Правда, с моей точки зрения, это довольно интересное бу-бу-бу. А будет ли интересно вам, не знаю. Честно говоря, совсем не факт». Наталья смеется и снова превращается в лиловое облако. Такова надо понимать ее естественная реакция на любые раздражители. По крайней мере, в текущем сновидении. «Легкомысленная особа. Я таких люблю, но без особой взаимности. В смысле, они забывают меня прежде, чем успеют проснуться. Легкомысленные особы крайне редко запоминают свои сны. Но пока Наталья спит, а я выполняю угрозу, вернее, свое обещание. В смысле, возвращаю ее первоначальный облик. Роскошные длинные ноги, смоляные кудри, бездонные зеленые глаза». Вряд ли Наталья на самом деле так выглядит. Но именно в таком виде она здесь появилась, а значит, пусть будет любезно оставаться длинноногой красоткой, пока не проснется. Какой-то порядок должен быть. Ромас снится себе почти великаном. Я довольно высокий, а ему хорошо, если до плеча. И если уж речь зашла о плечах, плечи у ромуса гораздо шире, чем положено иметь такому громиле. То есть даже для своего огромного роста он поразительно широкоплеч. Но в остальном Ромас выглядит вполне обыкновенным. Очень крупный, обыкновенный человек. Но я еще более обыкновенный. Из нас троих самый обыкновенный человек здесь определенно я. К тому же в пижаме. Я всегда стараюсь сниться посторонним людям в пижаме, чтобы они не ощущали себя беспомощными в моем присутствии. Беспомощность – худшее, что может случиться с человеком во сне. Но его, впрочем, тоже ничего хорошего. Очень ее не люблю». «И позвонить, наконец, в эту фирму, которая бесплатно вывозит старую бытовую технику», — думает Андрей. «Где-то у меня был их телефон». Ладно, если потерялся, ещё раз спрошу Йонаса. «Сегодня же надо им позвонить». Эх, «Хотя нет, сегодня уже поздно. Вряд ли они работают до 8 Значит, надо позвонить завтра прямо с утра. И договориться, чтобы приехали. Чем скорее, тем лучше. Хорошо бы успеть до выходных. Впрочем, это вряд ли. Сегодня уже среда. Так, ладно, где там Алдонин список? Все взял, ничего не забыл. Андрей внимательно сверяет список покупок с содержимым нагруженной тележки, сосредоточенно хмурится, устало вздыхает и идет к кассе самообслуживания. В больших магазинах у него всегда не то чтобы болит, но неприятно тяжелеет голова, и мысли в ней становится совсем мало, зато все нужные, все полезные, все про дела, будь они трижды прокляты». Эти нескончаемые дела, о которых приходится думать бедной своей огромной свинцовой башкой. Оплатив покупки и загрузив их обратно в тележку, Андрей выходит из супермаркета, катит тележку к машине, машинально утирает выступивший на лбу пот. Думает, вот я дурак, Алдона просила хлеб из пекарни, а я зачем-то взял фасованную нарезку. Теперь придется... Господи, что сегодня творится в небе? Не просто облако, а настоящий облачный замок как наш с Митькой Эй-Эристан. Эй-Эристан придумал Митька. На самом деле даже не придумал. Просто ляпнул первое, что пришло в голову, когда они впервые пробрались на крышу своего пятиэтажного дома и сидели там страшно гордые своим подвигом и одновременно в усмерть перепуганные нарушением всех взрослых запретов. А вдруг сейчас сюда заявится дворник и как даст, или еще хуже, отведет к родителям и все расскажет. Ай, ладно, может еще и не заявится. «Что дворнику делать на крыше? Ему надо подметать двор». В общем, они сидели на крыше, упиваясь первой в жизни серьёзной победой над вечным взрослым «Нельзя». А по небу над их головами медленно плыло огромное облако, похожее на старинный замок с башнями и бойницами. И Митька вдруг завопил «Эй, Эристан!», а потом объяснил «Это такой облачный город на границе земли и неба». «Кто его однажды увидел, непременно туда попадет и станет царем Эй-Эристана. А мы, получается, оба будем царями, одновременно, если вместе его увидели. Но это даже хорошо, можно будет править по очереди. Один сидит на троне, а второй смотрит мультфильмы и ест мороженое. Знаешь, какое там вкусно мороженое? Из специальных сливочных облаков». «Надо же, я и забыл, какая блестящая меня ожидает карьера», — саркастически думает Андрей, — Но улыбается при этом до словно из-за угла вот-вот появится Митька, а с неба спустится облачное воинство, чтобы их короновать. «Интересно, где теперь Митька? Как живет? Чем занимается? Вспоминает наш Эй-Эристан? Или забыл, как последний дурак? В смысле, как я? Но я же все-таки вспомнил. Может, и он сейчас». Андрей улыбается еще шире и катит тележку с покупками в дальний конец огромной парковки, где оставил свой автомобиль. Вслед ему задумчиво смотрит охранник супермаркета Ромос, буквально на минутку вышедший покурить, но так и забывший достать сигарету из пачки. Ромос думает, «Интересно, этот мужик хоть что-нибудь почувствовал? И если да, то что?» «Для меня не секрет, что быть человеком среди людей очень трудно» говорю я. Лиловое облако само без напоминаний превращается в Наталью. Ромас слушает меня так внимательно, что становится ниже примерно на голову и вдвое уже в плечах. Похоже, он вообще большой молодец. Может быть, даже, чем черт не шутит, не забудет, что ему сегодня приснилось. Хотя, будем честны, шансы на это исчезающие невелики. Люди даже захватывающие приключения обычно забывают. В лучшем случае, примерно помнят какую-то часть сюжета. Да и ту, Перевирают до неузнаваемости. Вынуждены, за неимением нужных слов. А наш разговор на крыльце моего старого дома, на самом деле снесенного еще в позапрошлом году, при всем желании не назовешь захватывающим приключением. Кулинарные курсы, и те были бы веселее Но делать нечего, и деваться мне некуда. Кто, если не я?» «Быть человеком чертовски хлопотно», — говорю я, — «и довольно страшно, хотя многие предпочитают этого не осознавать. Этот неосознанный страх и многочисленные хлопоты, которые только затем и нужны, чтобы от него защититься, отбирают у людей все силы и заодно все внимание. Ничего не остается на настоящую жизнь. Даже здесь, в нашем городе, построенном на границе с бывшегося и не сбывшегося, это так». Наталья вдруг начинает плакать, да так горько, что того, гляди, исчезнет. В смысле, сейчас проснется в своей постели, а я еще ничего толком не рассказал. Но ромос строго говорит ей, «Не ревите, пани», и покровительственно обнимает ее за талию Наталье это явно нравится. Подозреваю, ее даже во сне очень давно никто не обнимал. Поэтому она не спешит просыпаться. Ну и молодец. «Знали бы вы, какие чудеса мы для вас тут творим, — говорю я, — только почти некому брать, что дают». Так что все достается восторженным туристам, отчаявшимся подросткам, городским сумасшедшим, падшим ангелам и тем, кто видит нас во сне. Я не то чтобы против, наоборот, считаю все честно, этим нужнее всех. Но мне все равно обидно, что для большинства горожан ни нас, ни наших чудес просто нет. И не потому, что вам не надо. Надо, и еще как. Просто нечем, некуда, некогда, да и некому взять». Будь моя воля, насильно бы вас заставил сделаться живыми. Сами потом были бы рады, быстро вошли бы во вкус. Но насильно никого оживить нельзя. На этом месте люди, которых угораздило увидеть во сне меня с моими занудными лекциями, обычно все-таки просыпаются. Им неприятно слушать подобные вещи, даже во сне. Собственно, особенно во сне. Когда они настолько живы, насколько это вообще возможно вот прямо сейчас для каждого из них. Но Наталья и Ромас остаются на месте. Очень удачно они обнялись. И теперь им совсем не хочется расставаться. Вот и держатся за этот сон. Сводник из меня, чего греха таить, всегда был отличный. А вот лектор, увы, наоборот. «А теперь хорошая новость», — говорю я. «Там, где бессильны боги, демоны, ангелы, духи и другие невообразимые существа, человеку может помочь другой человек. Это совсем нетрудно». А иногда так легко, что даже не верится. Порой бывает достаточно вообразить, что идущий мимо вас посторонний прохожий вдруг взял и взлетел высоко-высоко в небо. И улетел. «Улетел», — повторяет Наталья. Она звонко смеется, по-детски хлопает в ладоши и все-таки превращается в лиловое облако. Однако никуда не улетает, а окутывает широкие плечи ромоса словно шарф из крашенного марабу. Проснувшись, Наталья какое-то время неподвижно лежит в постели, пытаясь вспомнить, что такое замечательное ей приснилось, но вспомнить не получается вообще ничего. Зато ее почему-то охватывает печаль. Такая глубокая, словно кто-то из близких совсем недавно умер, хотя она совершенно точно знает, что после бабушки, которую похоронили 25 лет назад, в их семье, слава богу, никто не умирал. «Мама, ты что, плакала?» Спрашивает за завтраком Томас, младший сын, студент первого курса технического университета. Он всегда готов защитить Наталью от всех обид, включая те, о которых она никогда ему не расскажет, особенно от них. Наталья отрицательно мотает головой. «Но, кажется, ревела во сне», — подумав, добавляет она. «Хотя сон при этом вроде бы был хороший». «Очень обидно, что все забыла. Я почти никогда не запоминаю сны. Будешь еще омлет?» «По-моему, я занимаюсь полной ерундой», — говорю я. «Конечно», — легко соглашается Нехиси. «И я тоже. Причем всегда. Строго говоря, мы с тобой сами полная ерунда. Никто в здравом уме даже предположить нас не способен». «Даже предположить». Он совершенно прав. На этом месте, вероятно, следовало бы добавить, «но кому от этого легче? Однако я знаю, кому. Мне легче. Мне Заместитель директора клинингового агентства Наталья идет домой. Ей надо поторопиться, вечером в гости придут старший сын с женой, а у нее ничего не готово, только селедку под шубой вчера успела сделать. Линос с детства от нее без ума, душу за эту селедку продаст. Ждала бы его одного, можно было бы вообще больше ничего не готовить, только черного хлеба купить, но Машка селедку не любит, поэтому надо бы все-таки успеть к их приходу поставить в духовку курицу с картошкой и настрогать хотя бы один салат. А на работе, как назло, задержали. Поэтому теперь придется бегом-бегом. Наталья ускоряет шаг, но внезапно, движимая каким-то смешным, почти детским чувством противоречия, сворачивает в летнее кафе, открывшееся прямо на белом мосту, заказывает газированный кофе, эспрессо, тоник, колотый лед, отличная смесь, чтобы пить в жару. Достает из пачки вторую за день сигарету, думает с удивившим ее саму веселым упрямством — Я заслужила эти 10 минут покоя с кофе и сигаретой. Никому их не отдам. Пусть весь мир подождет. Наталья сидит за пластиковым столом, спиной к реке, лицом к пересекающим мост прохожим. По большей части офисным теткам средних лет в светлых летних блузках, таким, как она сама. Одобрительно улыбается, увидев забавную пару низенькая толстуха в длинной цветастой юбке, а рядом с ней худая высокая дама в таком радикальном мине с такими отчаянными глазами, словно надела это дурацкое платье наспор или, наоборот, решила, что это самый последний в ее жизни раз. У нее такой легкомысленный одновременно трагический вид в этом коротком детском платье, что Наталья невольно думает, вот уж кому явно не находится место на земле. Бабушка Катя в таких случаях говорила «непрекаянная душа». И Наталья тоже думает. Непрекаянная душа, хотя на самом деле просто нелепая тётка, зато с такой лёгкой походкой, что, кажется, сейчас её унесёт ветер. В небо, где и самое место, прыгать по облакам. Наталья почти невольно рисует в воображении эту картину, как речной ветер подхватывает женщину в красном мини-платье и уносит куда-то ввысь, и вдруг вспоминает, что всё это уже было. То есть нет, не было, просто снилось. Какой-то невнятный мужик в пижаме говорит ей, что так и надо поступать с людьми. Представлять, как они взлетают в небо. Или даже два мужика. Точно, один в пижаме, второй большой и очень красивый. Хороший был сон. Даже просыпаться жалко. То-то чуть не расплакалась утром. Теперь хотя бы ясно из-за чего. «Погоди», — говорит Магда, — «постой. Мне надо...» — и умолкает на полусловие. «Что-то случилось? Тебе нехорошо?» Магда смотрит на свою спутницу так, словно впервые ее увидела. Наконец отвечает каким-то новым, незнакомый ей самой голосом. «Спасибо, все хорошо». А что еще скажешь, когда не знаешь, как еще описать не подруге, самой себе? Это удивительное, ни на что не похожее ощущение, словно бы она взлетает к небу и одновременно ныряет в него, как в море. Даже думать о таком как-то глупо, когда твердо стоишь обеими ногами на твердой земле. «Удивительно, как же все-таки здесь пахнет морем!» — думает, глядя им вслед Наталья. «А ведь оно далеко!»